Глава одиннадцатая. Фронтир. Содружество Лоа, планета Гимла, 6 сентября 2016 года. Внезапно включились светильники под высоким потолком и залили обширное пустое помещение голубоватым светом, неприятно напомнившим импульс станнера. Заскрежетали, разъезжаясь в ворота, и внутрь повалили местные, покупатели. Весть о поступлении ходячего товара разошлась мгновенно. Коммуникаторы имелись даже на самых отдаленных фермах, Но вот быстро прибыть колонисты были не в состоянии. Когда они прилетели на Гимлу, то высадились, имея при себе лишь самое необходимое, тот минимум, который перевозился за счёт государства, а уж тащить с собою флайеры или глайдеры это было излишеством. В принципе, торговля людьми была под запретом, но Нарт Асет, планетарный координатор Гимлы, на многие нарушения смотрел сквозь пальцы. А как развиваться колонии? Кто оплатит покупку и доставку роботов? А на ладчиков, где взять программистов, кибертехников и за что их самих содержать? Вон те же ополченцы. До войны гимло колонизировали риитяне. Потом лаониты их попросили, но бойвики из числа первых поселенцев до сих пор не сдаются, шаляются по лесам, а местное ополчение их гоняет. Они что, по зову сердца этим занимаются или из чувства долга? Нет же, просто пленные бандосы, потрачают на фермах, отрабатывая своё содержание. Антон сжал зубы. Не действовали все эти идиотские рассуждения, не успокаивали. Ломово бесила ситуация, в которую он угодил благодаря собственной беспечности. Стать рабом миленькое дело. Ополченцы похахатывали, объявляя, что они первые в очереди. Без церемонной пихаясь землян прикладами дезинтеграторов, они оттеснили их к стене, поставив рядышком с пиратами и объявили торги. Бородатые и нестриженые фермеры комбинезонов не носили Они щеголяли в широких штанах и длинных рубахах, сшитых из замши. Сопя и цыкая зубом, один такой первопроходец остановился перед землянами. — Лаанцы, что ли? — пророкотал он, оглядывая синие комбезы троицы. — Да не я. Протянув грязноватую длань, он откинул прядь волос с олба у Ломова, выискивая нейрошунт. — Руку убери, — процедил Антон. — А то что? — Сломаю. — Ух ты! — восхитился фермер. — Эй, я беру этих. — Всех? — деловито спросил ополченец. — Да не, троих, хотя, ладно, уговорил, шестерых. — С тебя три тысячи сантов. — Тысяча. — Две пятьсот. — Ладно, так и быть, полторы. — Нух с тобой, забирай. — Пошли, — велел поселенец своим покупкам, и трое землян, двое Тавасиан, Ирии и Тянин пошагали за хозяином. Сзади двинулись пятеро парней, видать, сыновей фермера, такие же могутные и уверенные в себе на 200%. Копии папа. Одежда их контрастировали с транспортным средством. Это был вовсе не фургон, запряженный местной вариацией тягловых животных, как нафантазировал себе Ломов, а старенький грузовик с гравиприводом. Отец семейства залез в кабину, детки разделили кузов с рабами. Машина зашелестела, приподнялась над гладким металлопластовым полом и поплыла вперед по широкому полукруглому коридору. Разогнавшись, грузовик вылетел на поле космодрома, сворачивая на еле заметную дорогу, уводившую в заросли. Ломов обернулся. По заде неровными террасами и ярусами поднимался до Син. Дом-город. Вздохнув, Антон чуть было не закашлялся. Таким душистым показался ему воздух. После корабельных кондиционеров и анизаторов и озонаторов порыв обычного ветра доставлял удовольствие. Благорастворение воздухов. Вирусов, ломов не опасался. Ташух, корабельный врач, вкатил землянам инъекцию локальной биоблокады, обязательная процедура перед высадкой с переливчатым урлыканием. Пролетела большая печуга, очень яркая, с зелёными и сизо-голубыми разводами по карминно-красным перьям. Захлопав крыльями, жарптица описала круг над грузовиком, распуская длинный хвост. Тут грузовик канул в лес, как в воду. Свет, падавший сквозь листву, приобретал зеленоватый оттенок. Антон присмотрелся к сыновьям своего хозяина. Крестьянские дети были здоровенными бугаями, кровь с молоком, откармили их на всём натуральном. Вот они и раздались во все стороны. А тяжёлой работёнки не пузо растёт, а мышцы. Молодые фермеры переговаривались между собой, сжимая дезинтеграторы между колен. Лиши з редко поглядывая на робов. Сулима пришатнулся к Ломову, проговорив негромко: "Макс предлагает бежать разом через борта и дёру". Антон кивнул. "Может и получится", сказал он сдержанно. "Трое из шести точно уйдут". "Ну да", промямлил капитан. "В принципе, можно бот захватить на космодроме. С нами два пилота". И это, осуществимо, кивнул Ломов. Захватим, взлетим, а дальше куда? На тутошнюю луну подадимся или так и будем вокруг Земли крутиться, пока кислорода хватит. Всё тебе не так, проворчал Сулима. Сам тогда думай. Да я и думаю, у нас сейчас единственный путь на Луа. Фермеры болтали, что корабль придёт через 3 месяца. Ну, тут сутки короткие. По нашему счёту выходит месяца 2 от силы. А пока не знаю. Можно, конечно, и в лес ломануться. Вот только это не наш лес, неземной. Чем тут жить, знаешь? И я не знаю. А на себе испытывать, какая ягода съедобная, а какая ядовитая. У меня почему-то нет желания. Неожиданно грохнул выстрел. Тонкая струя перегретой плазмы с воем прошила листву и ударила в кабину. Второй заряд ушёл чуть ниже, поражая гравира-распределитель. Грузовик сразу осел на передок, про파хивая борозду, и его развернуло. Из кабины вывалился фермер с развороченной грудиной, и его сыновья открыли бешеный огонь в обе стороны, не видя противника. А вот противник видел. Двух верзил убило сразу, причём одному буквально взорвала башку. Вяловатая оранжевая струя выжгла парню лицо, и вскипевший мозг разнёс череп. Трое выживших выстрелили залпом, и с дерева, что стояло у дороги, упал человек, роняя своё оружие. Пацанов это вдохновило, но хватило их ненадолго. Три точных попадания из бластера, и они полегли. Едва Ломов потянулся к обрёнённому дезинтегратору, как над бортом показался обросший тип с головой, обмотанной подобием челмы. Держась за борт одной рукой, другой он перехватил свой лучемёт и оскалился, крикнув на непонятном языке: "Май май на паа, кёа!" Тотчас же вскочил, вытягивая вперёд руки и закричал: "Май май на паа, май лао!" Тип в чалме пришёл в изумлении и позвал остальных. "Это боевики риитяни?" быстро спросил Антон, дотягиваясь так до лочевека. "Да, выпалил Оа." Этот говорил на южном наречии, а я его знаю как раз. Боевики вышли из леса, их было человек 10. Трое поднялись к кузов и стали расспрашивать Хея, а остальные бродили вокруг грузовика, соображая, что же делать с трофеем. Наконец переговоры окончились, и Оа с облегчением выдохнул. Я им объяснил, что мы рабы сангянского корабля, сказал он. Нас они не тронут. Мы пойдём с ними. Да, они проводят нас в свой лагерь, а дальше будет видно, закончил капитан.